Глава 8. Наконец спасатели смогли собраться за столом всей сменой, в небольшом кафе на окраине города. Тихо, мирно, по-свойски, но все же с размахом. Ян проставлялся за первый отработанный месяц в новом коллективе. Еще одна нерушимая традиция и святая обязанность новичка. Сам он алкоголь не пил. Во-первых, старался соблюдать спортивный режим, чтобы не терять форму. А во-вторых, предпочитал передвигаться на своей машине в бокале я наплескался виноградный сок что не мешало чокаться со всеми по случаю очередного тоста ян важно поднял свой бокал захар ты уже давно полноценный член нашей команды но обмываем мы тебя только сегодня держись ура поддержали сослуживцы и бокалы со звоном сошлись в центре удивительно но именно среди этих людей Ян наконец, почувствовал себя на своем месте, нужным и полезным. Единственное, что омрачало его пребывание в отряде — вера. с некоторых пор безумно желанная, но недоступная. Сам не заметил, как она превратилась в его главную проблему, нерешаемую, без вариантов, замужней женщины, табу. он не собирался наступать на очередные грабли и становиться третьим углом, но и не думать о ней не получалось. Ян смотрел, как Вера улыбается мужу, и внутренне лютовал, сам не понимал, что с ним творилось, но в груди кипело и бурлило. Вера не была его женщиной, не давала даже малейшего повода считать ее таковой, но от чего то все происходящее сильно задевало за живое. Он ревновал, жутко и не по делу, усилием воли гасил в себя какие-либо эмоции, но они все равно просачивались. Держать маску равнодушия получалось все сложнее, но сбрасывать ее было категорически нельзя. Вера улыбалась, слушая эмоциональные рассказы сослуживцев о курьезных случаях из их практики. Если уж они затевали этот баттл, остановить их было просто невозможно, как, впрочем, и оставаться в стороне тоже. В голове невольно всплывали воспоминания о забавных историях, в которых приходилось поучаствовать. Мужик купил кольцо для члена, но не в секс-шопе, а в хозяйственном магазине. Клим сделал многозначительную паузу, и по залу прокатились смешки. И, естественно, застрял. Ну и поехал в больницу, а они уже вызывали нас, потому что выяснилось, что у них нет инструментов, чтобы эту хреновину снять. Бедный мужик, чуть не лишился самого дорогого, хохотнул Степан, и все дружно заржали. Вера отпила глоток вина и инстинктивно облизала губы, щурясь от удовольствия. Алкоголь слегка кружил голову, а по телу разливалось приятное тепло, даря долгожданное расслабление. Так давно она мечтала об этом, но не могла себе позволить. В любой момент могли вызвать на службу, а сегодня будто сорвалась, да просто решила дать себе немного свободы. Весь вечер она чувствовала на себе горячие взгляды. Прекрасно знала, кому они принадлежат, но не подавала виду, что ее это волнует. Не знала, как реагировать. Точнее, твердо знала, как не надо реагировать, но не получалось. Состояние не поддавалось контролю. Тело словно жило собственной жизнью. От одной мысли о Яне пульс невольно учащался, а дыхание сбивалось. Пресловутые бабочки в животе оживали, как по команде едва раздавался его бархатистый голос. Вера медленно сходила с ума, но где-то в глубине души ей нравилось это сладкое безумие. «Вер, а помнишь, как мы мальчишку в ванной спасали?» Она вздрогнула от неожиданности, услышав голос бывшего мужа, и невольно напряглась. «Это его мы!» — неприятно резануло слух. «Ребенку года три!» Оставили в ванной поиграть, пока сливается вода. В сливном отверстии пять дырочек, как раз под пять маленьких пальчиков. Ну, пацаненок их туда и пристроил, пальцы опухли, и ребенок застрял. А добраться до винта, которым прикручена сливная решетка, нереально. Конечно же, Вера помнила этот выезд, один из ее первых. Она сильно нервничала и боялась сделать что-то не так. Тогда еще не знала, что инструкции на все случаи жизни просто не существует, и иногда приходится придумывать свои и действовать по ситуации. «И как вы его вытащили?» — хмыкнул Ян. Вера рефлекторно повернула голову и невольно попала в плен дымчато-серых глаз, горящих диким огнем, который опалял даже на расстоянии. Нервная дрожь прокатилась по телу, а ладони мгновенно стали влажными. Налили немного воды в ванну, чтобы хоть чуть-чуть охладить руку ребенка и снять отек. Голос предательски вибрировал, выдавая волнение. Она сглотнула и усилием воли заставила себя отвернуться от Яна. Но готова была поспорить на что угодно, он все понял и ухмыльнулся. Во вторую руку дали ему игрушку и сказали держать, чтобы не намочил, вставили в уши беруши и нацепили на голову настоящий шлем спасателя. Вера вынужденно улыбнулась. Мальчишка был так доволен, что даже не мешал нам. А дальше по наитию. Перехватил инициативу Константин и словно невзначай положил руку на спинку веренного стула. Надрезали ванну вокруг слива, разбили плитку и готово. Потом отвезли пацана в больницу, так как пальцы уже посинели. «Чем кончилось-то?» Вклинился Иван, жадно поглощая историей. «Да все хорошо, спасли и мальчика, и пальцы». Вера дернула плечами, избавляясь от назойливой руки бывшего мужа, и нахмурилась. Костя явно переходил границы дозволенного, чем только раздражал, причем с каждой выпитой рюмкой уровень борзости все поднимался. Не выдержав, Ян метнул в сторону Веры испепеляющий взгляд и резко поднялся на ноги. Стул по инерции упал, привлекая ненужное внимание. Ян мысленно чертыхнулся, раздраженно поставил стул на место и направился к выходу. Ощутил на себе сверлящий спину взгляд, но не обернулся. Спустившись на улицу, достал сигареты. Руки непривычно дрожали от переизбытка адреналина и тестостерона. Ревность рвалась наружу и требовала немедленная расправа над соперником. Но Ян не собирался соперничать головой не собирался, но сердце уже всё решило за него. Прикурив, он глубоко затянулся и выдохнул. От большой дозы никотина голова немного закружилась. Всего мгновение, и вновь волна адреналина прокатилась по телу. Ян еще не видел, но чутко уловил чье-то присутствие и обернулся. Константин, слегка покачиваясь, шел к нему. Ян напрягся. Тело отреагировало мгновенно. Мышцы налились свинцом и подрагивали от напряжения, готовые к атаке. «Не помешаю», — криво усмехнулся Константин, остановившись в полуметре. «Нет», — сухо отозвался Ян и выдохнул в небо сизую струю дыма. Компания была неприятной, но не сбегать же теперь. Какое-то время стояли молча, и каждый думал о чем-то своем. Они не делили женщину открыто. Но каждый чувствовал это противостояние. Атмосфера стремительно накалялась, а воздух становился тяжелым. За внешним спокойствием Яна скрывался настоящий хаос. Очень трудно было контролировать своих демонов. Они бесновались внутри, грызли и изводили всеми силами, пытаясь получить свободу. «Вот смотрю на тебя». Константин не выдержал первым. «Нормальный вроде пацан» а на чужую бабу заришься. «Это на кого?» — хмыкнул снисходительно Ян, делая вид, что не понимает намека. «Думаешь, я не вижу, как ты наверху пялишься?» Каждое слово — как серпом по причинному месту. Яна передернула от пренебрежения, с которым Костя говорил про веру, и потребовалась вся сила воли, чтобы сдержаться и не втащить ему. Мысленно сосчитав до десяти, Он таки поймал внутреннее равновесие. Во-первых, я ни на кого не пялюсь. Холодно отчеканил Ян, еще раз глубоко затянулся и грубо вмял курок в пепельницу. А во-вторых, Вера в состоянии сама решить, с кем хочет быть. Он осознанно шел на конфликт и драконил Константина, точнее ставил на место, чтобы тот пришел в себя и начал, наконец, следить за своим грязным языком. «Ах ты, урод малолетний!» Костя вскипел мгновенно и кинулся на Яна, но просчитался. Тот только этого и ждал, с готовностью увернулся и засадил двоечкой в противоход. Константин по инерции отлетел назад и схватился за разбитый нос. «Что здесь происходит?» Совсем рядом раздался голос Веры. Ян отвлекся всего на секунду и сразу же пропустил удар под дых. Острая боль ослепила на мгновение, а дыхание застряло где-то в груди. Согнувшись пополам, он старался восстановить дыхание. «Твой сопляк мне нос разбил!» – прохрипел Костя, а Ян зло оскалился и рванул на него. «Ян, не надо!» – испуганно воскликнула Вера и встала между ними, еще больше раз обоих. «Я прошу тебя, он пьян!» Ее ладонь легла на грудь Яна, в область сердца, и сдерживала его демонов. Присмирев, они мурлыкали, как ласковые котята, и терлись об нее. Ян тяжело дышал, смотрел в колдовские зеленые глаза и неожиданно для себя успокаивался. Действительно, чего это он так вспылил? Можно же было проигнорировать? — Давай, спрячься за бабскую юбку! — выкрикнул Константин, нарочно нарываясь. «Какой ты после этого мужик!» Ярость вновь вскипела в крови и хлынула по венам. Ян стиснул кулаки, сжал зубы так, что желваки появились на лице, и рванул на Костю. Вера взвизгнула и повисла на его руке, как брелок, из последних сил пытаясь не допустить драки. «Костя, заткнись!» — крикнула она бывшему мужу, который тоже не терял времени даром и пытался через нее добраться до Яна. «Уже и заступаешься за него, да?» Подхватив за шкирку, Константин просто отшвырнул жену и вцепился в плечи Яна. Вера отлетела в сторону, по инерции поскользнулась и упала. Она видела, как Ян дернулся к ней, но Костя не отпустил. Завязалась жестокая схватка. Мужчины безжалостно лупили друг друга, не обращая ни на что внимания. «Захар, помоги!» Взмолилась Вера, увидев, как тот вышел на улицу. «Они же поубивают друг друга!» Захар поспешил на помощь. «Вы чё творите, идиоты?» Ринулся между ними, пытаясь растащить в разные стороны. Но сделать это было не так просто. Мужчины вцепились друг в друга мёртвой хваткой, и никто не желал уступать. «Выясняем отношения!» Константин сплюнул кровь. «Вера?» Захар метнул в нее многозначительный взгляд. «Я здесь ни при чем», — она сокрушенно покачала головой. Даже не представляла, как это все могло произойти в принципе. «Точно», — нахмурился Захар. «Абсолютно». «А ну разошлись», — рявкнул он, скрутил костью и встряхнул, как нашкодившего котенка. «Вы сдурели, что ли? Тоже мне, офицеры!» Вера отвела Яну в сторону и усадила на парапет. Тот сопротивлялся, но она настояла. Приложила снег к разбитой брови и принялась мельком осматривать. Ощущала под ладонями его сильное горячее тело. Чувствовала каждый мускул и едва сдерживалась, чтобы не прижаться к нему. «Да все со мной нормально», — психанул Ян и поднялся на ноги. «Благоверного осмотри». «Ян...» Судорожно вздохнула Вера, но так и не нашла подходящих слов. Он смерил ее долгим пронзительным взглядом, словно чего-то ждал, но так и не дождавшись, направился в здание. «Ссыкло!» — крикнул ему вслед Константин. «Костя!» — рявкнула на него Вера. «Да что с тобой?» «Че ты за него заступаешься?» — накинулся он на нее. «Думаешь, не понимаю, что из-за него меня не подпускаешь?» Костю явно несло. «Трахает он тебя, да? Лучше, чем я? Ну, говори!» Вера на мгновение опешила. Слова больно задели заживое, а на глаза невольно навернулись слезы. Чем только вызвала такое отношение? Она, никогда даже не смотревшая в сторону других мужчин. Злость, неконтролируемая агрессия. Разочарование. Все это, как кислота, проело внутренности. Все, что хорошего оставалось к этому человеку, буквально смыло волной леденящего презрения. Размахнувшись, Вера отвесила звонкую пощечину бывшему мужу. Тот злобно оскалился и дернулся на неё, но Захар не выпустил из захвата. «На развод я уже подала». Холодно оповестила она. «Отныне и впредь?» «Моя жизнь тебя не касается. Никогда больше не смей приближаться ко мне». Константин лишь разъяренно фыркнул. «Захар, прости». Вера перехватила его хмурый взгляд. «Сцена безобразная, но совершенно безосновательная. Иди, я разберусь». Она благодарно кивнула, оставила их одних и поднялась наверх. Вечер был окончательно испорчен, как и настроение. Вера отыскала глазами Яна и виновато закусила губу. Он сидел за столом и смотрел в одну точку, а на нее не обратил даже внимания. Его злость чувствовалась даже на расстоянии. Вера лишь выдохнула и прошла мимо в сторону туалета. Нужно было умыться и привести себя в порядок. «Ты что творишь?» — Захар встряхнул костю приводя в чувство. «Я?» Возмущённо фыркнул тот и пьяно оскалился. «А ты видел, как этот сопляк Верку окучивает?» Он явно перепил и вёл себя как последний мудак, но Захар не мог бросить товарища в таком состоянии, нужно было как можно быстрее вернуть ему способность здраво мыслить. «Приди в себя!» Захар зачерпнул пригоршню снега и размазал по его лицу. «Мне не нужны склоки в отряде». «А мне нужна!» «Моя семья!» Костя оттолкнул друга и сам умылся снегом, стирая следы недавней драки. Как ни странно, но их практически не осталось. Все же мужики не собирались калечить друг друга, а так немного подрихтовали фейсы. «Так ты ее не вернешь», — Захар отрицательно покачал головой. «Может, скажешь, как?» — хмыкнул он. «Нет, это ваши отношения, и вам их разруливать». «Ну так и не мешай, я знаю, что делаю». Как бы там ни было, Константин все равно чувствовал себя победителем. Эйфория от победы, перемешанная с парами алкоголя, кружила голову и толкала на дальнейшие подвиги. Он так и рвался вернуться в кафе и договорить с Верой, сказать ей много всего, что так и не решился раньше. «Кость, я не хочу лезть», — Захар вновь направил его в другую сторону. Тем более не знаю, что там у вас произошло. Я, блядь, не знаю, что мне еще сделать!» Взорвался Константин, чаша терпения попросту переполнилась. Весь уже наизнанку вывернулся, а ей похер. Может, и не стоит? Сухо поинтересовался Захар. Отчаянно не понимал, зачем мучить друг друга, если чувств больше нет. Если лошадь сдохла, слезь. Ты бы слез? Криво усмехнулся Костя. «Я бы не изменил», — уверенно ответил он. «За почти двадцать лет брака чего только не случалось и не происходило, но никогда Захар не позволял себе даже думать об измене. Эта тема была строжайшим табу для него». «И что, у тебя за двадцать лет других баб не было?» — хмыкнул Константин, не веря товарищу. «Не было, Кость». Захар ободряюще хлопнул его по плечу. «Не было?» «Святой!» — фыркнул тот и закатил глаза. один я, мудак какой-то!» «Нормальный!» — Захар лишь пожал плечами, нисколько не обидевшись. «Я уважаю свою жену и свой выбор. Если вдруг так случится, честнее разойтись». «Не могу я без нее, понимаешь?» — взмолился Костя. «Не могу, в груди горит!» «Семья — это же не только ты один!» Захар чувствовал себя учителем начальных классов. Приходилось объяснять прописные истины. «Вас двое, и если Вера не хочет, то это уже насилие!» «Ну вот, я уже и насильник!» Горько засмеялся Константин. «Ты просто зациклился!» Устало выдохнул Захар. «Поезжай домой, отоспись, утро вечера мудренее!» «Да, поеду». Костя пожал его руку. «Спасибо, Захар». «Давай». Захар проводил его до такси, помог сесть в машину и отправил домой. Одной проблемой стало меньше. Нужно было еще побеседовать с Яном и выяснить его позицию по данному вопросу. Но уже не сегодня. Решив, что хватит с него приключений, он сел в другое такси и тоже отправился домой.